Глава десятая. Визит невежливости. Ваня мрачно выгребался из болота. Болото радостно плевало на все его усилия, а Маша, удобно устроившись на иловом корне, выпирающем из земли на манер змеиной спинки, слушала объяснение бывшего супруга. «Машунь, ты спрашивала про десяток. Десятка-то нет». «Я ж честно сказал, ни в чем тебе не соврал. Умолчал только, но это не считается. Ты его сразу засекла». «Практически». Маша легко позволила увести себя от скользкой темы, просто потому что ей пришла в голову мысль о забавной формулировке «десятка нет». «Очень уж этот чудик легко прокололся». Судя по всему, новичок, да еще крайне самонадеянный. Вон как косится сердито. Как же так? Баба какая-то его вокруг пальца обвела. И как-то мне не верится, что Хунта, при учете того, что жутко за меня боится, прислал в наблюдение одного сотрудника, да еще такого, шерстопятого, Припомнив некоторые многоходовки Хантерова, Маша решила, что вот это чудище болотное, скорее всего, прислано с двумя очень разными целями. Во-первых, чтобы я его легко обнаружила, надулась от гордости, что я такая аж страсть какая умная, а потом бы успокоилась, никого больше не искала и не мешала работать настоящим опытным наблюдателем а во-вторых, чтобы этого мальчика малость проучить. Для такого самоуверенного типчика хуже нет, когда его так макнули. Да еще кто? Баба-бухгалтерша. у, -у бедолага-бедолажная, сочувствую». «Машуль, ты как-то примолкла», — озадачился Хантеров. «По его расчетам Маша должна была по потолку ходить. Ну, в смысле, по ближайшей елке». «Это потому, Хантеров, что я на тебя жутко злюсь!» Маша была уверена, что самое простое объяснение всегда самое лучшее. «Так злюсь, что аж боюсь здешнюю экосистему порушить!» Булькающий звук привлек ее внимание к незадачливому сотруднику Хантерова, который, убедившись, что сам выбраться нипочем не может, начал не смело покашливать, стремясь привлечь внимание объекта к своему плачевному положению. «Что, молодой человек, вы мошку проглотили? Или комар влетел?» Сочувственно уточнила Маша, и Иван изумленно возрился на нее. Такие знакомые интонации почудились ему в голосе бабы. «С похожими интонациями иногда говорил Хак. Они тут такие дружелюбные!» Продолжала вещать тетка. «Кто?» — глупо спросил Иван. «Комары, конечно. Мы сейчас с вами о ком говорили?» «Не знаю». Вконец растерялся он. «Я хотел... Вы не могли бы мне палку какую-нибудь кинуть?» «Зачем?» — живо уточнила Маша. «Затем, что я тону. Меня трясина засасывает». «А с палкой я смогу попытаться отсюда выбраться», — рассердился Иван на эту дуру. «А, ну хорошо, как скажете. Палку так палку. А вы уверены, что вам нужна именно она?» «Да», — рявкнул Иван даже больше обычного, не любивший глупых кур. «Нет бы его поставили охранять серьезный объект. Или Мироновых». Ну или на худой конец какую-нибудь клёвую девчонку, чтобы хоть посмотреть было на что. А это... фу, И растереть. Баба ограниченная. И зачем она Хаку нужна? Глупая баба пожала плечами, чуть привстала с корня, подтянула к себе здоровенный еловый сук и кинула Ивану. Спасибо. Процедил он, пытаясь выбраться с помощью палочки. Хантеров только тихо посмеивался. Насколько он знал свою жену, в смысле бывшую жену, от самоуверенности Ивана в скором времени останутся только рожки да ножки. А может, и они будут распылены на атомы. «Опять же Машка развлечется, да и остальных их отслеживать не будет», — думал он. «Хунта, вот скажи, пожалуйста». Это такая новая техника выплыва из болота, да? Маша включила камеру и отправила Хантерову небольшое видео, запечатлевшее старание Ивана. Это ты так своих ребят тренируешь? Хм, если честно, выглядит странно. Нет, дорогая, это просто мальчик новенький. У тебя же проблема внезапно возникла. Все нормальные расписаны по объектам, а этот... «Ну, по крайней мере, отогнать от тебя твоего бывшего, в смысле твоего второго бывшего мужа, он сможет запросто. А вот с работой на местности подкачал. Будем учить». А, -а, «А, ну тогда понятно. Ученье, оно свет». «Может, вы мне поможете?» – довольно-таки сердито произнес Иван. Ветка ему помогла, как слону дробина. «Мне бы как-нибудь выбраться отсюда». «А почему я вам должна помогать?» «Я вас за собой на прогулку не звала». Флегматично пожала плечами Маша. «Я выбраться не могу». «Удивительно. А я все сижу и думаю, чего это вы никак не выходите и не выходите». Хантеров, слушая их беседу, посмеивался. Иван, забившись в безнадежных попытках выбраться, погрузился уже по плечи и только тогда догадался попросить. «Помогите, помогите, пожалуйста». «Ну, разве что, пожалуйста». Маша взяла лежащий рядом длиннющий поводок малыша, свистнула ему, прицепила к ошейнику карабин кинула другой конец поводка Ивану и велела. «Руку проденьте в петлю и держитесь крепче. Малыш, пойдем, мой хороший, человека добыть надо. Утопнет ведь в болоте, а так к чему-нибудь да пригодится. Может, в хозяйстве, а может, еще где-то. Пойдем». И малыш пошел. «Нет, Маша и сама помогла бы тянуть, если что, но одной собачьей силы малышовой породы вполне-вполне хватило». Болото разочарованно выплюнуло незадачливого сотрудника на мшистый берег, и он, проехавшись по мхам и ловым корням, ошалело помотал головой. «Кирилл, у нас все отлично. Молодого человека твоего мы с малышом достали», — исполнительно доложила Маша. «Кстати, как его зовут?» «А он до сих пор не представился?» «Нет, занят очень был, с болотом сражался». «А, ну, эта причина почти что уважительная. Иван его зовут». «В сказке было Вашка под простоквашкой, а в нашей были Иван в подболотистой тени почти что уплыли». Вздохнула Мария, неосознанно переходя на певучее складное изложение событий. «Болотистый такой юноша! Я иногда подозреваю, что у тебя в роду какие-то... <связывая> не совсем обычные дамы затесались. Фамилия его — Болотников, ты почти угадала. Но загнать Болотникова в болото... <связывая> это я ему точно не забуду». «Ладно, со своими подчиненными сам разберешься, фыркнула Маша. «Пойду заберу у твоего Ивана наш с малышом поводок, а то нам с собачкой домой уже пора». «Маш, ты парня-то не гони, а? Ну, раз уж ты его рассекретила, пусть останется. Ну, мало ли, появится твоя свекровь или еще кто-то». Маша смерила взглядом мокрого и дико-грязного Ивана Болотникова, нервной и абсолютно безрезультатно отряхивающего одежду. «Ну, не знаю. Маш, я его уволю, если ты его не оставишь, и будет у парня полная профнепригодность». Но в самом деле, что за сотрудник службы безопасности, который вместо работы ныряет почем зря в болоте, как капибара?» «На жалость берешь!» — ехидно осведомилась его бывшая жена. «Ты ж кошку подобрала, пса подобрала. но ну, не выкидывай ты Ваньку. Он просто неопытный слегка, на полевых работах не обученный». «Я подумаю», — фыркнула Маша. Иван, невольно слушавший разговор бабы с шефом, недоумевал все больше и больше. Пока он был в трясении, ему откровенно было ни до чего. А сейчас медленно, но верно до него доходило, что баба-то непростая. «Это она так с Хантеровым разговаривает?» Чуть ли не с ужасом дошло до него. «Да кто она такая?» Он изо всех сил вслушивался в ответы бабы и озадачивался все больше и больше. Тетка вела себя так, словно говорила не с жутким хаком, А с кем-то привычным, обыденным и совершенно не страшным. «Ладно, дорогая, у вас уже вечереет. Иди домой. Если можно, напиши мне, когда придешь». Как можно более заботливо просила ее Хантеров. «Не можно. Я не собираюсь перед тобой отчитываться», — фыркнула Маша. «И не называй меня, дорогая». Отключив гаджет и вытянув поводок из ослабших рук Ивана, она уточнила у последнего. «Вы как? Тут заночуете или обратно пойдете?» «Если обратно, то вставайте. В августе темнеет рано, в лесу тем более. Мне-то, собственно, без разницы, но вы еще куда-нибудь можете провалиться». «Я обратно». Коротко известил ее Иван, внезапно утративший все свое пренебрежение. Видимо, оно осталось в болоте. Он выгреб из кармана склизкий смартфон и тут только сообразил, что к дальнейшему использованию гаджет уже непригоден. «От же ж! И не говорите! Болото оно такое! Не отставайте! Потеряться тут можно запросто!» Баба шла неожиданно спора. Ваня в мерзко чавкающих кроссовках, конечно, ее обогнал бы, если бы постарался, но невольно впечатлился. «А вы точно знаете, куда нам идти?» «Конечно, я выросла в этих местах». Маша безошибочно вышла практически к самой даче, вынырнув из леса в тот самый проулочек, откуда Иван утром за ней наблюдал. Вот мой участок. Ладно, всего вам хорошего. Подождите. <связывая> Ваня страдал. Майлся, можно сказать. Проблема заключалась в том, что его смена должна была закончиться только через три дня. Ночевать он должен был в машине, стоящей неподалеку. Там и вещи были на смену, но... «Извините, пожалуйста, а можно я у вас хоть умоюсь?» «Умойтесь?» – протянула Маша, критически осматривая метр восемьдесят роста Болотникова, плотно облепленной тиной, ряской и непередаваемым трясинным ароматом. «Сомневаюсь, что вам это поможет. Могу открыть баню. Мы ею редко пользуемся. Но она вполне нормальная, и там есть водонагреватель». «Полотенце тоже дам». «Вот спасибо». Иван обрадовался так, словно ему Хантеров премию выписал. «Но с условием». Маша усмехнулась. «Вы мне завтра яблоню обрезать поможете». «Главное правило разумных женщин — все должно приносить пользу в хозяйстве». «Чего она зря, что ли, его на помывку пускать будет?» э, Ладно». С точки зрения Ивана дело того стоило, потому что болотистая грязь уже стала подсыхать и становиться даже более невыносимой, чем свежая. Совсем неподалеку от этого места двое коллег Ивана в полном восторге разглядывали на экране монитора своего неопытного соратника, живописно декорированного болотной грязью, и вовсю хохотали. Маша запустила чудика в баню, показала ему, где включить воду, и уже собиралась уходить, как он решился задать вопрос. «Мария Владимировна, а вы ведь Кириллу Харитоновичу Хантерову в лесу звонили?» «Да, конечно». О, «Извините, а он ваш знакомый?» «Бывший муж», — пояснила Маша, закрывая за собой дверь попал!» – простонал Иван. «Как есть попал!» Собственно, его приключения на сегодня были еще не закончены. Маша только-только покормила животных и приготовила себе ужин, как в калитку постучали. «Маша! Маш!» – знакомый голос зычно выкрикивал ее имя. Маша подошла к домофону. Но надо же! Не прошло и пары дней. Опять Илья нарисовался. Да не один, с матушкой!» «Счастье! Счастье посетило наш дом!» Она включила домофон. «Чего тебе надо?» «Маш, открой дверь! Мы поговорить приехали. Я тебе весь день звонил, но ты ж трубку не берешь!» — велел Илья. И вообще, откуда здесь этот забор? Мне нечем с вами разговаривать. Маша и правду не видела общих тем. Хотя нет, кое о чем могу поговорить. Она прихватила копию завещания из сумки, позвала малыша и пошла к калитке. Нет, ни Илью, ни его мать она не боялась ни разу. Вот еще не хватало. Зато кое-какие вещи надо было им показать и заодно еще кое-что выяснить, раз уж такой удачный случай. Я точно знаю, что Кирилл еще где-то людей оставил. А где? Во-первых, мне интересно. Во-вторых, общаясь с Хантеровым, всегда нужно иметь козыри на руках, а для этого их нужно отыскать». «А в-третьих, если козыри не находятся, нужно их вызвать. Пусть сами идут». Она открыла калитку и шагнула на улочку, предусмотрительно пропустив вперёд малыша. «Маша, убери собаку!» — велел Илья. «И ещё чего не хватало!» — фыркнула Маша. «Скажи своей бабе, из-за которой все и случилось, что я от нее хочу!» раздался голос почти бывшей свекрови. «Маш, мы тут пообщались с адвокатом», начал Илья, неодобрительно косясь на пса, да и на забор тоже. «И он сказал, что если ты подтвердишь, что провоцировала Владика и Ларису, возможно, это облегчит их положение». «Ой, ну надо же!» И как это я сразу не поняла, кто тут во всем виноват? Я их, оказывается, провоцировала. Наверное, имуществом дразнила, да? Экая чушь! Кстати, пока не забыла. Вот мое завещание. Все, что у меня есть, я оставляю Кириллу Харитоновичу Хантерову. Если что, из этого выделят доли моей маме и детям. Но вы-то точно останетесь не при делах. А вот осчастливливать его вам вряд ли захочется. И да, завещание протестовать не выйдет. А это, Илья, мое заявление на развод. Так что извини, больше нам обсуждать нечего». Тут одновременно завещала мать Ильи, и сам Илья гулко залаял малыш. Через несколько секунд пронзительно заскрипела в отдалении дверь бани, но Маша смотрела вовсе не на источники шума, а на калитку в высоченном заборе пустующего дома напротив, именно там, где она пряталась совсем недавно. Калитка чуть приоткрылась, словно кто-то приготовился ее распахнуть. «Ну вот, и ещё мышки показались», — прищурилась Маша. Шум мешал думать, да и вообще не любила она его. Любила, не любила, но останавливать умела. «Тихо!» — рявкнула Маша. «Бедняга Илья, который ни разу за девять лет брака у Маши на работе не был», И как именно она способна разговаривать, не слышал, только что не отпрыгнул в панике. У свекрови сам собой захлопнулся рот, а бедняга Иван, спешащий на защиту объекта, едва не въехал в забор».